А, впрочем, я завираюсь, я очень слаб. Поддержи меня. Сейчас ведь и лестница. — Что с тобой, что с тобой? — спрашивал встревоженный Разумихин. Голова немного кружится, только не в этом дело, а в том, что мне так грустно. Так грустно, точно женщине, право. — Смотри, это что? — Смотри, смотри. — Что такое? — Разве не видишь? Свет в моей комнате видишь в щель? Они уже стояли перед последней лестницей, рядом с хозяйкиной дверью, и действительно заметно было снизу, что в коморке Раскольникова свет. «Странно. Настасья, может быть?» — заметил Разумихин. «Никогда ее в это время у меня не бывает. Да и спит она давно, но... Мне все равно. Прощай». «Что ты? Да я провожу тебя. Вместе войдем». «Знаю, что вместе войдем» но мне хочется здесь пожать тебе руку и здесь с тобой проститься ну давай руку прощай что с тобой Родя?» ничего пойдем ты будешь свидетелем они стали взбираться на лестницу и у Рузмихина мелькнула мысль что зосимов то может быть прав эх расстроил я его моей болтовней пробормотал он про себя Вдруг, подходя к двери, они услышали в комнате голоса. «Да что тут такое?» — вскричал Разумихин. Раскольников первый взялся за дверь и отворил ее настежь, отворил и стал на пороге, как вкопанный. Мать и сестра его сидели у него на диване и ждали уже полтора часа. Почему же он всего менее их ожидал и всего менее о них думал, несмотря на повторившееся даже сегодня известие, что они выезжают, едут, сейчас прибудут? Все эти полтора часа они, наперебив, расспрашивали Настасью, стоявшую и теперь перед ними и уже успевшую рассказать им всю подноготную». Они себя не помнили от испуга, когда услышали, что он сегодня сбежал, больной и, как видно из рассказа, непременно в бреду. Боже, что с ним! Обе плакали. Обе вынесли крестную муку в эти полтора часа ожидания. Радостный восторженный крик встретил появление Раскольникова. Обе бросились к нему. Но он стоял как мертвый. Невыносимое внезапное сознание ударило в него как громом. Да и руки его не поднимались обнять их. Не могли. Мать и сестра сжимали его в объятиях, целовали его, смеялись, плакали. Он ступил шаг, покачнулся и рухнулся на пол в обмороке. Тревога. Крики ужаса, стоны. Разумихин, стоявший на пороге, влетел в комнату, схватил больного в свои мощные руки, и тот мигом очутился на диване. «Ничего, ничего!» — кричал он матери и сестре. «Это обморок, это дрянь. Сейчас только доктор сказал, что ему гораздо лучше, что он совершенно здоров. Воды!» «Ну вот уж он и приходит в себя!» «Ну вот и очнулся!» И, схватив за руку Дунечку так, что чуть не вывернул ей руки, он пригнул ее посмотреть на то, что вот уж он и очнулся. И мать, и сестра смотрели на Разумихина как на проведение, с умилением, с благодарностью. Они уже слышали от Настасьи, чем был для их роди во все время болезни этот Расторопный молодой человек, как назвала его в тот же вечер в интимном разговоре с Дуней, сама Пульхерия Александровна Раскольникова.